ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1248 ГОДА «Я ещё весь на взводе, и в душе всё клокочет. После такого взрыва адреналина успокоиться непросто». Войдя в кабинет, раздражённо кричу, даже не обернувшись. «Прохор, твою мать! Ну, где ты бродишь?» Тут же за спиной слышу непробиваемо спокойный Прошкин говор. «Так здесь я, господин консул. Все готово уже». Оборачиваюсь и вижу, что неправ. В руках у парня поднос, а на нем графин с горькой рябиновой настойкой и порезанный хлеб с луком. «Молодец», — мысленно холю парня, но злое раздражение с лица не спадает. «Эти я еще не просил его. Сам догадался. У меня ж". Протягиваю руку к графину. Может, кому и нравится сладкий алкоголь, а я предпочитаю, чтобы и крепость, и горечь, чтоб прошибала сразу и до вечеронок Наливаю полную стопку и все же нахожу в себе мужество исправить свой срыв. «Извини, дружище», — опрокидываю обжигающую жидкость себя и выдохну дружески подмиги у парню. «Бывает». Вижу стоящего у порога каледу и киваю Прохору. Прохорова. «Все, поднос оставь здесь, а сам можешь идти». Крошка исчезает за дверью, беззвучно притворив створку, а Кальда подходит к столу. Его мрачный взгляд говорит, что новости тревожные, и я даже догадываюсь, откуда. Ровный бас каляды только подтверждает мою догадку. «Из Новогрудка наши доброходы доносят, что Литва зашевелилась. Миндовг дал добро на зимний поход против Смоленска и Полоцка. Его племянники Товтевил и Девит собирают ополчение». С ними жамантийский князь Викинт. У них у всех большой зуб на тебя!» Тут он усмехнулся в усы. «И каждому не терпится посчитаться за позор прежних поражений». «Для меня это совсем не неожиданность. Я все-таки когда-то был учителем истории, и по раннему русскому средневековью у меня дипломная работа написана». Задумавшись, я не тороплюсь с ответом, и Каледа продолжает. «Начало декабря, сразу как только встанут реки, они начнут вторжение. Тут сомнений нет». Ещё одно быстрое движение глаз, словно бы сверяясь, ко времени или нет, и он всё же решает внести своё предложение. «Я вот думаю, нам следует ударить первыми, пока они ещё все вместе не собрались». Его испытующий взгляд прошёлся по моему лицу. «А что, ты же сам только что видел, парни застоялись без дела». То, что армия без практики превращается в аморфную массу, мне объяснять не надо. Я и сам это понимаю. Но тут дело в другом. Я не хочу осознанно менять исторически значимые события. Во всяком случае, не раньше, чем 24 июля 1252 года. У меня есть труднообъяснимое глубинное предчувствие, что как только я это сделаю, все дальнейшие даты и события потекут уже совсем по другому календарю и сценарию. Сценарий, который мне неизвестен, и тогда уже придется играть с листа и в полной темноте, а это уже совсем другое дело. Это уже потеря одного из главных моих преимуществ. Я словно бы вижу ехидно-зловещую морду того старика, его кривую подначивающую усмешку. Но давай попробую и посмотрим, что выйдет. До сих пор при всей моей прогрессорской деятельности мне удавалось сохранить основную канву всех летописных дат и событий. Да, были какие изменения, вроде взятия Дерпта или неожиданного экономического расцвета Твери, но кардинально это на общей ситуации никак не сказывалось. А вот ежели я нанесу превентивный удар по Литве, то похода их князей в этом году уже не будет. Не погибнет Михаил Харабрит, и за великокняжеский стол развернется совсем другая борьба с совершенно непредсказуемым результатом. Как это отразится на походе Неврюэ, Когда он двинется, где будет решающее сражение? Все эти вопросы останутся для меня без ответа. Да я все-таки основным противником по-прежнему считаю Орду. И для меня очень важно, чтобы, по крайней мере, до этого рокового сражения важнейшие даты и места совпадали с летописным сказанием. Продумав все это, отрицательно качаю головой. «Нет, дождемся, когда Литвины начнут, и встретим их на своей земле». Каляда не спорят и я добавляю. А чтобы быть в большей уверенности, пошлем-ка мы известие о грозящей беде великому князю Владимирскому. Михаил Исчиславый, вот пусть и покажет себя на поле боя. Тут я не могу сдержать грустную улыбку. Недаром же народ его храбритом прозвал. Пожав плечами, Коляда делает невозмутимое лицо. — Как знаешь, уговаривать не возьмусь. У тебя всегда свое видение. И оно еще нас ни разу не подводило. Но помощь Смоленску и Полоцку все же лучше послать заранее. С этим я соглашаюсь без раздумий. У села до Смоленского своих сил для обороны города достаточно. Но ты ему все же стрелковую роту пошли. А вот в Полоцке одной, пожалуй, будет маловато. Туда пару отправ. И капитана Толкового подбери. Зубцов, Торопец, Иржеву тоже по роте. Пусть знают, что Тверь свои обязательства помнит. Выслушав, Коледа все же не утерпел и недовольство своего высказал. «Это я сделаю, а вот в целом не пойму тебя. Как глубоко ты хочешь Литву на нашу землю пропустить? Они ж не с подарками придут, они смерть и разориение принесут с собой». Вот теперь я понимаю, почему все государи во все времена не любили правдолюбцев. «Вот чего ты мне на мозг капаешь», мысленно посылая коледу к черту. «Я разве не знаю, что война — это кровь и смерть?» «Знаю. И что мне прикажешь делать? Я выбираю из двух зол меньшее. И в том моё государё право. Нет вариантов, чтобы без жертв прошло». Слух же я обрезаю друга не менее жёстко. «Что такое война? Учить меня не надо. Я всё и так знаю». Встречаю требовательный взгляд каляды глаза в глаза. «Но главный удар литовцев мы на себя принимать не станем. У нас есть великий князь, вот вместе с ним мы и двинемся. А чтобы Михаил не задержался и вовремя подоспел, мы его упредим заранее, как я и говорил уже». Коляда молча подавил свои вспыхнувшие эмоции и также безмолвно вытащил из кожаного тубуса два свернутых свитка. «Тут вот еще сообщение из Ревеля пришло. Да Ванька Соболь гонца прислал». Он положил передо мной оба послания. «Что, пишет Ванька, мне будет интересно лишь в контексте известия от Эрика Хансона». Поэтому первым разворачиваю письмо датчанина. Читая, нахожу пока единственную хорошую новость за сегодня. Эрик пишет, что Ярл Харриманд выслушал его с большим вниманием, но ответил, как я и ожидал, уклончиво. Мол, ежели у нас есть возможность место епископа в Депте освободить, то он это непременно оценит, но степень его оценки будет соразмерна нашему участию». В идеале, в ответ на нашу помощь, Ярл должен был согласиться на открытие Тверского торгового двора в Ревеле. Но и такой уклончивый ответ тоже можно считать удачей. Он человек неглупый и поймёт, что кидать нас небезопасно. Над ним всегда будет давлеть опасение, что раз мы смогли устранить епископа Германа, то в любой момент можем и его ставленника Дитриха отправить туда же. Улыбнувшись своим мыслям, беру послание от Ваньки. Там тоже новости хорошие. Его разведгруппа, просидев почти три месяца под Дертом, установила, что епископ Герман имеет привычку регулярно ездить на свою Мэзу у озеро Рахинге. Охрану из четырех конных кнектов Соболь всерьез не рассматривал и, со свойственной ему самоуверенностью, уверял, что обязательно потолкует с господином епископом при следующей поездке. Дочитав до последней строки, я вспомнил, как втолковал своему главному дюрсанту верное понимание ситуации. С того момента, как господин епископ посчитал, что может вершить правосудие руками наемного убийцы, он для нас уже не епископ, а бешеная собака, которую надо прикончить как можно скорее. Но тут важно не только покончить с человеком, причастным к покушению на меня на и выяснить, кто еще за этим стоял и каким боком здесь длинный нос Ганзы просматривается. Именно на этот разговор, как я понимаю, и намекает Ванька в своем обещании потолковать с господином епископом. Сворачиваю оба свитка, а в голове проскальзывает удовлетворение текущими событиями. Ну что ж, пока все складывается неплохо. Если все пройдет как надо... То к концу зимы есть все шансы на долгое время покончить с западной угрозой и полностью развернуться на восток. Столкновение с ордой уже не за горами. Дождавшись, когда я подниму взгляд, Колида спросил: конца времени на утро готовить? Прикинув, то ночью мне хватит, подтверждаю. Да, к утру я напишу, ответ Эрику. Так что пусть выезжает с рассветом. И вновь каледа скрывается за дверью, а я достаю из ящика стола еще одно письмо. В отличие от двух предыдущих, это послание на пергаменте, и эту переписку я не хочу обсуждать даже с каледой. И совсем не потому, что не доверяю ему. Просто, как говорили в Древнем Риме, знают двое, знают и свинья. Лишнее звено — это дополнительная возможность случайной утечки, а человек, что писал это послание, крайне важен для меня. Нас с ним связывает, как прошлое сотрудничество, Так, я надеюсь, и будущее. Это ответ Турслана Хаши, даже скорее выражение благодарности. Дело в том, что прошлой зимой я отправил ему предупреждение, в котором предостерегал, чтобы в борьбе великого хана Гаюка с ханом Золотой Орды Батыем он ни в коем случае не ставил на первого. «Гаюк проиграет», — писал я ему, — «а Батый победит, как бы тебе это ни казалось сейчас маловероятным». И вот к осени пришёл ответ, в котором между строк я читаю благодарность за совет и удивление моей вещи прозорливости. Пробегая глазами весь текст, и обращаю внимание на подпись. «Темник Турслан Хаши». Мои губы невольно растягиваются в усмешке. Старый монгол не мог не похвастаться. Эта подпись даёт мне понимание, что моё предупреждение не только спасло Турслану жизнь, но и позволило резко взлететь в ордынской иерархии, раз он теперь не просто наион, а темник. Я не тешу себя иллюзиями и прекрасно знаю, что Турслан Хаши мне не друг, и в случае с чего ударит первым, не задумываясь, но есть и другая сторона, улыбнувшись, мысленно убеждаю самого себя. Да, монгол занощив, спесив и жесток. Но в то же время он человек долга, и, как показывает опыт, услуг не забывает а такой человек в золотом сарае мне очень скоро будет нужен как воздух зима в этом году пришла рано и первый устойчивый лед на волге встал уже к началу декабря сейчас уже десятое число и мой возок летит по накатанному зимнику обгоняя шагающие колонны кутаясь в шубу от колючего ветра Придирчиво рассматриваю марширующие роты пикнеров, алибарщиков и стрелков. Мимо проплывают сани с баллистами и длинные вазы с высокими бортами. Над головами бойцов высится лес высоких пик и зачехленные топоры боевых алибард. К большой войне с Литвой я начал готовиться еще с прошлого года. Последний опыт показал, что алибарщики хороши в ближнем бою хоть против конницы, хоть против пехоты, Но вот против длинных копий совершенно бесполезны. В сражении с ордынцами под Москвой из-за этого мы понесли самые большие потери. Копии монголов доставали моих воинов раньше, чем те могли дотянуться до них альбардами. Поэтому, как следует, поразмыслив и все взвесив, я ввел новый рот войск. Провел реформирование подразделений и вновь вернулся к отдельным ротам. Теперь каждая бригада включала в себя шесть взводов или две роты пикинеров. Столько же альбарщиков и две роты огневой поддержки, каждая из которых состояла из двух взводов стрелков, двух фургонов и такого же количества баллист. Такое перераспределение позволяло максимально эффективно использовать эти подразделения как в составе единого бригадного кулака, так и в случае необходимости по отдельности, поротно или даже повзводно. Мой вазок обогнал последнюю бригадную колонну и беляя щелкнул к мутам, подгоняя лошадей. Лошади рванулись вперед, а я плотнее укутался в воротник шубы. Прикрыв глаза, задумываюсь о предстоящем совете. Я свожу все тверские силы в лагере у Южного Строга, потому как литова-таки решилась на вторжение. Ковтевил вошел с юго-запада и двинулся на Смоленск, а жемайские дружины Викинта и Девида пошли прямо на Полоцк. Города эти хорошо укреплены, и за них я не опасаюсь, тем более, что литовцы, скорее всего, не решаться на плотную осаду или штурм. Прежде чем браться за такое, надо разобраться с русскими в поле, ведь великий князь Михаил с конницей уже в Москве, а Суздальское и Владимирское ополчение на подходе. Мы тоже готовы. Князь Ярослав поднял свою дружину и тверских детей боярских, а я собираю все бригады в лагере у Южного острова. У меня сейчас под ружьем 15 бригад. Одна разбросана по гарнизонам от Смоленска до Бежецка, Три остаются в Твери, потому что это новобранцы этого года набора, и бросать их сразу в бой — просто расточительство. Они составят резерв на непредвиденный случай. Я хоть и помню сроки летописей, говорящие, что Литва будет разбита под стенами Зубцова, но тут как в поговорке «На бога надейся, а ишека привязывай». «Итого», — быстро прикидываю про себя. Включая конных стрелков, у меня под Южным к вечеру будет почти семь тысяч бойцов. Немного волнительно, потому как таким большим соединением я еще не командовал. Большим. Скептических Мэг, оставаясь реалистом. Это здесь, в Тверской глухомане, семь тысяч много, а против стотысячных монгольских полчищ это капля в море. Я все понимаю и несоразмерность сил и несопоставимость людских ресурсов, но в будущем противостоянии с Ордой я надеюсь не только на свои регулярные силы, но и на поддержку князей и помощь ополчения. Мои мысли вдруг сворачивают от сегодняшнего дня к далёкому будущему. Учитывая непрекращающуюся войну между кланами, монголы вряд ли смогут выставить против мятежного русского улуса более 50 тысяч, а с таким количеством всё-таки справиться можно. Выругавшись, гоню прочь ненужные сейчас предположения. Тоже мне, нашел о чем думать. Сейчас перед тобой другие проблемы, вот и решай их, а не развлекайся отвлеченными фантазиями. Сбодрил я себя как раз вовремя. Далеко обогнав колонны, вазок уже выкатился на поле, а впереди показались стены южного острога и облепившие его со всех сторон бесчисленные шатры лагеря. Еще минут пять треска езды и я вкатываюсь на территорию лагеря. Стража у въезда растаскивает рогатки и, вытянувшись, отдает честь. «Приветствую бойцов». Набеляй уже тронул сани в сторону штабного шатра. Останавливаемся у канавязи, и среди прочих я вижу белого в яблоках княжеского жеребца. В голове тут же вспыхивает запоздалое раскаяние. «Значит, Ярослав уже здесь. Все собрались и ждут только меня. Нехорошо опаздывать». Ускоряясь, спрыгиваю с тоней и вхожу в шатер. С яркого света внутри, как в подземелье. Полумрак и резкий спертый запах. Чуть притормаживаю, а взгляд мгновенно проводит рекогносцировку. Справа от стола Ярослав, Малой, Ворон и Якун. Слева Ратиша Соболь, чуть отдельно посверкивая блестящими глазищами датчанин Хансен и, как обычно, нахмурившийся коледа. Еще одна фигура вроде бы лишняя но, присмотревшись, узнаю московского боярина Волчича. — Опаздываешь, консул! — Ярослав выразил свое недовольство, и я почтительно склонился в поклоне. — Прости, княже! — тот махнул рукой, мол, ладно, и повернулся к московскому боярину. — Так чего хочет от нас мой брат? — склонив голову, Бажен Волчич аккуратно поправил Ярослава. Великий князь Владимирский Михаил приказывает вам выдвинуться к Зубцову на встречу с идущим туда князем Суздальским Святославом. Там великий князь думает дать бой Литве. Пафос великокняжеского ближника и слово «приказывает» заставили тверского князя помочиться, но он сдержался. Подавив вспыхнувшее раздражение, Ярослав поинтересовался. — А сам Михаил что же? — боярин сдернул головой. — Великий князь присоединится к вам позже. «Ныне он повел свою дружину к Можайску, дабы укоротить идущую к городу Товтевилла». «Или погибнуть в бою с превосходящими силами», — мысленно комментирую слова московского боярина. «Пока все идет, как и должно. Великий князь будет разбит на реке Протве, а забывший недавнюю обиду дядя Святослав Силович опрокинет литовское войско под Зубцовым». «Хотя изменения все же есть». Вселенная, можно сказать, отреагировала на моё появление в этом времени и коррективы таки внесла. Какова была литовская армия в том летописном варианте истории, сведений нет. Но сейчас, спасибо Кольде, я точно знаю, что под знаменами трёх литовских князей собрано не менее девяти с половиной тысяч воинов, и это охренеть как много. Это почти в три раза больше, чем ожидают встретить наши князья». Полученную информацию я не озвучивал ни Ярославу, ни тем более его дяде и брату, а они, судя по всему, совершенно не представляют, с какой силой им предстоит столкнуться. Дружина, что повел Михаил, не превышает пятисот садников, а у Тохтовила больше тысячи. Под знаменами Святослава около трех тысяч Владимира Суздальского ополчения, а у Викинта с Едивидом не меньше восьми». Без меня в текущем варианте истории поражения ждет не только Михаила Храбрита, но и Святослава. Тут я делаю однозначный вывод. Потому как литовцы уж столкнулись с искажением истории, то бишь со мной, и сделали правильные выводы, а наши еще нет. Они меряют старыми привычными категориями, где Литва больше трех-четырех тысяч войск не выставляла. Но многое изменилось, неоднократно получив по зубам, литовские князья серьёзно обиделись и уперлись по-настоящему. Тем более, что они как пауки в банке, и понимая, что без территориального расширения им всем на том клочке земли, что у них есть сейчас, не ужиться. Задумавшись, я немного отвлёкся и вернулся в реальность, только когда Ярослав повторил вопрос. «Так что ты думаешь, консул?» Мгновенно сообразив, что какую-то часть разговора я пропустил мимо ушей, решаю не сознаваться, говорю то, что действительно важно и универсально впишется в текущую тему. «Думаю, медлить нельзя. Если выдвинемся сейчас, то как раз успеем соединиться с Владимирским ополчением и уже вместе с ним преградим Литве путь на зубцов». Скинув голову, смотрю прямо в глаза Ярославу. Мой недусмысленный взгляд и... Не упоминание имени великого князя, словно бы говорят ему «Это будет твой звездный час и твоя минута славы».